Часть шестая Первая неделя Великого Поста На Апраксином торговля не бойкая. Обновы к празднику покупать еще рано. Разве говельщицы купят белый кисии на платье к причастию? Ежели же придет какая-нибудь порядочная покупательница, так уж, наверное, это попадья. В Великий Пост они народ денежный, с первых же недель начинают оперяться и закупать себе обновы. А праксинцы замечают, что у попадьи рука легкая. Купит спочину, так уж весь день будет хорошая торговля. Но ежели придет купить ее сожитель, то так и заколодит. Хоть плавку запирай. Итак, я сказал, что первые недели Великого Поста времени не бойкое. Молодцы подмеривают товар, приготовляются к счету. Хозяева сидят в трактирах Да распевают чаи с медом или изюмом. Впрочем, некоторые, не боясь греха, Пьют и с сахаром, А хозяйские сынки стоят на порогах лавок, Дать нечего делать, Подтрунивают над соседями молодцами Да над проходящими. Убишь, нос-то какой у барина! Тятенька, верно, оглоблю делал, Окоротил, да ему на нос своротил. А что ж, У Ванюшки Брандохлыстовского молдца длиннее. — Да не, у того не носа, а луковица. — Который-то теперь час? поди ка часа четыре есть? — говорит хозяйский сынок из современных, то есть завивающий по воскресеньям волосы и носящий клетчатые брюки. Он вынимает часы и смотрит. — Отцы мои, еще только три четверти третьего. — Три часа с четвертью до запора осталось. — А хоть бы ты и на часы не смотрел, так я к тебе наперед сказал, что нет трех. — Савва Савич еще не проходил, а он постоянно проходит в три часа, — отвечает ему Фертик из соседней лавки. — Но читателю, может быть, покажется непонятным, какое отношение имеет Савва Савич к трем часам. — Обстоятельства это мы сейчас постараемся объяснить. На нам не нужно бы и часов с собой носить. Время у них можно узнавать по появлению в рядах различных личностей. Личности эти проходят всегда в известное время. Прошел, например, саечник Степан и прокричал «Угощу с горячим!» Ну и знают все, что двенадцать часов. Прошел первый раз битенщик, значит час. Прошел Савва Савич — три часа. Кончатся в Министерствах народного просвещения и внутренних дел присутствия и потянутся домой через ряды с засаленными портфелями служителей Фемиды четыре часа и так далее. Вот и теперь, только что часовая стрелка переступила за три часа, и в ряду показался Савва Савич, преследуемый юношами из современных. Юноша эти, к его вретящу именуемому пальтом, Стараются прицепить бумагу с намалеванной на ней рожей, но Савва-Савич на это отнюдь не обижается, а то и дело выкидывает различные колена, от которых молодцы и хозяйские сынки так и покатываются со смеху. Савва-Савич — это любим торцов Апраксина двора. Было время, что и он когда-то считался современным юношей, также забивался по воскресеньям и носил пестрые брюки. Было время, что и он торговал и издевался над такими же, как теперь и он, сам нищими. Но этому исполнилось уже пятнадцать лет, много воды утекло в это время, и изменился Савва Савич, сгубила его проклятая чарочка». Довела до того, что он из-за какой-нибудь копейки Должен разыгрывать роль шута. Вот и теперь остановился он перед лавкой Берендеева, Приложил по военному руку к козырьку своей стасканной фуражки И начал скороговоркой. «Подайте бедному старичку на рюмочку коньячку, Савке, проторговавшему свои лавки, А теперь отставной козы барабанщику». При этом он сделал такой жест, так шаркнул ногой, что вся публика так и захохотала во все горло. — Где ты живешь-то, Савич? – спрашивает его молодец, подавая ему две копейки. — Между небом и землей в непокрытой улице в собственном доме. Отвечает он и продолжает путь, нося на спине своей пришпиленные бумажки с написанными на них совершенно нецензурными словами. «Я еще не описал вам его портрета, но это совершенно лишнее, ежели вы видели на Александринском театре Васильева II в роли любима Торцова. Тоже обрюзглое лицо с давно небритым подбородком и та же судорожная походка». Одежда его, рваное пальто и брюки с фестонами, которые потрудился сделать не портной, а время. Добавьте к этому, что вряд ли найдется один день в месяц, когда Сав Васавич находится в трезвом состоянии и не носит с собой сивушного запаха. Прошел Савва-Савич и умолк смех зрителей. Лишь один фертик стоит на пороге и ухмыляется — В голове его родилась гениальная мысль подтрунить над молодцем соседней лавки, для чего он взял полицейские ведомости и начал читать. «Со вновь прибывшим пароходом привезены и продаются на биржевом сквере различного рода попугаи, зеленого, серого и других цветов, причем особенно рекомендуются рыжие». В газете ничего этого не было напечатано, Фертик читал наизусть. Окончив чтение, он взглянул на соседнего молодца, который был рыжий. — И вон, обратился он к нему, — ты, говорят, мастер покупать рыжих попугаев. Купи, брат, ни одного, но только рыжего. Молодец начинает ругаться. — А ты чего ж ты ругаешься-то? Все знают, что ты мастер покупать попугаев. Ну что ж, купишь? <смех> молодец усиливает брань и ругается самым нецензурным образом, а соседи так и заливаются хохотом. Дело, видите ли, вот в чем. Есть легенда, что когда-то молодец этот был послан хозяином на сквер для покупки попугая, а ему вместо этой заморской птицы всучили галку, С тех пор молодца этого чуть ли не каждый день дразнят, что он мастер покупать попугаев, а он слушает и ругается. Да и не одних молодцев дразнят, дразнят и хозяев. Например, при достаточно сказать следующую фразу, чтобы взбесить его. — А что это дегтем пахнет? Фраза эта приводит его в бешенство, он начинает ругаться и рад лезть в драку. А, между прочим, человек этот уже в преклонных летах, с довольно объемистым брюшком и считается хорошим торговцем. Патрунили, потрунили друг над другом апраксинцы, да и не заметили, как и время прошло. Начало смеркаться, воротились из трактиров хозяева, выругали молодцев за неродение к делу и начали запирать лавки. Прошло еще полчаса, и опустел апраксин — Не слышно ни шуму, ни криков. Тихо. Лишь по временам постучит палкой сторож, да залает неизвестно на кого бегающая по блоку редская собака. До сих пор, любезный читатель, я с вами вращался только в одной половине Праксина, и мы ни разу не заглянули на самую эту суть, на так называемый «развал» и «толкучку». А между прочим, место это носит свой особый отпечаток, и торгующие там имеют свой отдельный быт, мало похожий на тот, который вы уже видели. Итак, войдемте в толкучку. Войдя в нее, вы тотчас же заметите в ней присутствие женского элемента, и даже мало того увидите, что элемент этот преобладает над мужским. Вы слышите, что несколько визгливых женских голосов предлагают вам купить у них рубашки, чулки, носки и даже ту часть мужского нижнего белья, при наименовании которого любая пуританка сочла бы за нужное упасть в обморок. Но торговки, не стесняясь ничем, так и распевают это название на все возможные лады. Торговки эти, известные под именем рубашечниц, большую часть жены солдат, департаментских сторожей, хожалых, курьеров и прочих служивых людей. Они имеют лари, занимаются шитьем белья и продают его. Здесь вы иногда видите всю женскую половину семейства, мать и дочерей. Одни шьют в ловчонке, другие стоят на пороге, перебраниваются с соседками и зазывают покупателей как в вышеописанной половине Апраксина вы в какое угодно время увидите молодцев, пьющих чай, так точно и здесь встретите торговок, наливающих свои желудки, но только не чаем, а кофеем. Кофейники здесь преобладают над чайниками. Здесь даже не существует и каст, нет ни патрициев, ни плебеев. Здесь все граждане, крепко стоящие за свободу и равенство». Здесь нет наемников, а все хозяева. Хоть всего и товару на ларе, рублей на двести, а все-таки хозяин и управляется без молодца. Разве под рукой имеет какого-нибудь мальчика-родственника? Замечательно, что торговки никогда не бывают праздными, все что-нибудь доделают, или шьют белье, или вяжут чулок и имеют способность среди этого дела перебраниваться друг с другом, сплетничать и предлагать покупателям товары. Вот стоит шкапчик с башмаками. Около него сидит на низенькой скамеечке владельница его, известная сплетница Наумовна, жена департаментского сторожа, обладающая желудком, имеющим способность вмещать в себя баснословное количество кофею. Бой-баба, зубастая, хоть от кого отгрызется. Она вяжет чулок и перебранивается с соседкой-рубашечницей за то, что та отломила ручку ее кофейника. — А видишь, нос поднимаешь, будто барыня, — кричит она. — А чем важничаешь-то? Что дочь за городового выдала? Видали мы виды-то, давно разбогател-то. Помнишь еще, как у соседок по рублю в долг на товар выпрашивала? Знаем мы, с чего вход-то пошла. Вас доктора Пашкина обошла, этот тот с дуртой и дал сотенную. «Ох ты, халда этакая, ведьма киевская! Ты что грешь? Управа, что ли, на тебя нету? Мало тебя муж мужта закус таскает, шлюху эткую! Завопила рубашечница, кинула в сторону работу и, подбоченясь, встала на пороге в величественную позу. — Да я Ивану Антиповичу скажу, так он тебя в бараний рог согнет. Придешь поклониться в ножки да уж поздно будет. — Велика птиц твой, Иван городовой городовой и больше ничего. Да мне хоть за квартальным посылай. Сцена эта имела бы трагическую развязку, мегеры бы эти вцепились друг другу в волоса, ежели бы перед шкафчиком Наумовны не остановилась покупательница и тем не прервала ссоры. «Не покупайте у ней, сударынь Башмаков, и два дня не проносите! Подошвы приклеены. Все еще не унималась рубашечница и долго бы не отстала, ежели бы ей самой судьба не послала мужичка-покупателя, спросившего рубашку. Около ларя, обвешанного со всех сторон валенками, рукавицами, гарусными шарфами, кушаками и прочими необходимыми вещами для простого народа, стоит хозяин, русский ярославец, наверное, романовского уезда, в валенках, крытым сукном тулупе и бараньей шапке. От нечего делать он наигрывает на гармонике, составляющей также артикул его торговли. — Что покупаете, кавалер? — кричит он проходящему мимо солдату. Солдат останавливается и смотрит на товар. — Перстенек, сережки для самой барыни, — предлагает ему Ярославец, уже успевший положить в сторону свой музыкальный инструмент. — Совсем не то. Зеркало треба. — Зеркало изволь есть, что ни на есть важнец. Вот как удружу. Держи. Говорит он, обтирая рукавом зеркало. — Это великонько, поменьше, чтоб запшла обходила. — Изволь, и эф-таки есть, бери. Солдат принимает зеркало, глядит в него и начинает строить рожи. — И не рассматривай, кавалер, хоть наизнанку рожу выворите, все един покажет. Зажмурись, бери, уж на том стоим. — Цена... «С кого три гривенника, а с тебя четвертак?» Уместь с тобой», — хладнокровно спрашивает его солдат. «Да что ж, кавалер, шутишь, что ли? Ну, давай цену». «Восемь копеек». «Полно безобразничать-то! Давай цену!» «Ну, вот что, ты уж мне понравился. Кавалер важный, и горе, значит, пришпилен. Давай пятиалтынный» к дам. Нет, служба, себе дороже. Солдат трогается с места. Прибавь хоть две копейки. Ни гроша. Эй, кавалер, воротись. Даешь одиннадцать? Нет. Ну, что с тобой делать? Давай деньги. Учинив продажу, торговец снова берет гармонику и начинает наигрывать. Степан Ефимыч. — Полно тебе беста кешить, Брось! Знаешь, но нет-нет какие! Пострить! — кричит ему та самая рубашечница, которая ругалась с башмачницей Наумовной. И Степан Ефимович, слушая советы рубашечницы, оставляет на время свои музыкальные упражнения. Вообще женщины играют здесь главную роль, да и не на одном месте тоже, а даже и в домашнем быту потому что мужья их, получая ничтожное жалование, находятся в совершенной от них зависимости. — Что ваш-то? — спрашивает одна соседка другую про мужа. — Да ничего. Теперь перестал безобразничать, остепенился. А то просто беда как пил. Из дома таскать начал. Перед самой масляной утащил с фатеры катада и продал в лобас, где мы муку забираем. И, матушка, ведь думаешь, он мне дешево стоит? На прошлой неделе тук ему справила. Четырнадцать рублев встал. Только из-за казенной фатыры и маюсь с ним. Сам-то только на спаги себе и достанет, а то все пропивает. Грехи, грехи, мать моя, грехи, да и только. И мой тоже пошаливает. Дай, говорит мне, Степановна, 10 рублев. Я, говорит, у нас в казармах, водка торговать буду. барышцы говорит, — дело». «Ну, я ему с дуртой поверила, да и дала». «Ну, он, как путный, и водки купил, да сам первый нализался. «Пришли товарищи, начали поздравлять с начатием дела, да всю водку ты и выпили». «Уж ругала, ругала я его. Где, — говорю, — тебе пьяной рожей водкой торговать? Сиди, — говорю, — по-прежнему в швальне своей». В то самое время, когда кумушки рассказывают о непотребности и пьянстве своих сожителей, недалеко от них происходит следующая сцена. Какой-то чухонец в шапке с ушами на манер женского капора купил себе платок и подает торговцу новенькую трехрублевую бумажку. Тот долго смотрит ее на свет и говорит. — А знаешь что, вейка, а ведь бумажка-то фальшивая. Что, ежели б я не доглядел, ведь ты бы меня надул? — Как? Что ты врешь? — кричит испугавшийся чухонец. — Нет, брат, не вру, а правду говорю. Да ты лап то не протягивай, я тебе и не дам. Ты, может, сам ее сделал? Чухонец трусит не на шутку. — Вот, брат, твоя бумажка-то, смотри! И торговец раздирает ее пополам. Чехонец вскрикивает, вырывает у него изорванную бумажку и начинает брониться, изрыгая весь лексикон финской ругани. Он по простоте своей думает, что разорванная бумажка никуда не годится. Торговец начинает хохотать, к нему подходят другие и начинают вторить. — Да уж теперь бери ее, она теперь уж ничего не стоит. Чухонец чуть не плачет и все еще ругается, а ларники так и покатываются со смеху. Бумажка была настоящая, и торговец хотел только посмеяться над покупателем. Наконец он сжалился над ним. — Ну, Лайба, уж жалко мне тебя. Бери платок, давай бумажку. Так и быть уж, сдадим тебе с нее сдач, только гривень к промену. Теперь, читатели, не угодно ли вам последовать за мной в самое сердце Апраксина на так называемый развал? Боже мой, чего только здесь нет, что здесь не продается и что не покупается. Это-то и есть то самое место, куда, по уверению остряков-апраксинцев, что хотите принесите, все купят, отца с матерью и того купят. Вы увидите здесь такие вещи, выложенные для продажи, что невольно зададите себе вопросы, кому они вообще нужны, кто их купит. Посмотрите, на земле раскинута рогожа, и на ней лежат самые разнообразные предметы для продажи, как то половина какой-то французской книжки, несколько солдатских пуговиц, подметка, дырявое глинище, сапожные гвозди, Ручка и крышка от чайника, черенок от вилки, бокал с отбитой ножкой, брючная штрипка и прочее-прочее. И в самом деле, на ваш взгляд, вещи эти никуда не годны и даже не имеют стоимости, а, между прочим, и они найдут себе покупателя. Например, денщик изломает во время чищения офицерского сапога шпору, убоится гнева его благородия, да и побежит на развал прибирать шпору, — И приберет. Попробуйте, поднимите с крышку от чайника или черенок от вилки и спросите о цене этих предметов. — Да что ж, — говорит продавец, почесывая затылок, — дайте десять копеек. — Да что ты, помилуй, да, да ведь она ж почти совершенно ничего не стоит. Ну, кому она нужна? И на все на это он вам ответит так же, как ответил Собакевич Чичикову во время продажи мертвых душ. Да, стал вам нужна, коль вы ее покупаете. Ну что ж, даете семь копеек, продолжает он, вертя в руках крышку, и уж станет на своем слове, потому что он знает, если она вам нужна и пришлась в пору к чайнику, то вы дадите за нее семь копеек. Торгующие на развали, смесь племен на речи и состояний. Русские, уроженцы Ярославской губернии. Татары, евреи, еврейки, имеющие за душой всего капиталу гривенник, еврейки, обладающие состоянием в несколько тысяч. Вот, например, небольшая ловчонка, сколоченная из дюймовых досок. У ней сидит старичок с медными очками на носу и читает божественную книжку. Когда угодно пройдите мимо, вы всегда застанете его читающим. Весь товар в этой ловчонке состоит из нескольких старинных медных монет, старых подсвечников, какой-то вазы, двух десятков книг и портрета Екатерины II. Кажется, как можно кормиться от такой торговли? А между прочим, торговля, которую занимается старичок, выгоднее винных откупов и тому подобной промышленности. Дело, ли, в чем? Старичок, этот, читающий божественную книгу, закладчик, ростовщик, и ловчонка с вазой и портретами Екатерины II есть не что иное, как прикрытие его ремесла. Старичок, этот, от известных темных личностей, покупает и принимает в залог разные вещи, доставшиеся им случайно. Подобного рода заведения не нравится апраксинским хозяевам. Нередко бывает, что какой-нибудь молодец, любящий кутнуть и сыгравший с хозяином в темную — сыграть с хозяином в темную на языке апраксинцев значит украсть — сбывает этому старичку хозяйский товар, разумеется, за четверть цены. Загляните-ка в квартиру этого старичка и чего-чего вы только там не увидите. И составные части дорогого солопа то есть мех отдельно, воротник отдельно, карманные часы — почему-то большую частью без колечек, серебряные ложки, куски шелкового товара, перстни и прочие ценные вещи. Старичок этот читает-читает божественную книжку, по временам подымет голову, да и спросит проходящего. «Серебряных золотых вещей не продаете ли?» «Бывает, что и найдет продавца». В эту-то часть Апраксина несут на продажу всевозможные вещи, начиная от чернобурого лисьего салопа и кончая рваными штанами, на которых одних дыр столько, что и не перечтешь. Вещи, подобные чернобурому салопу, сбываются закладчикам, а решетчатые штаны — жидовкам. Жидовки — это ходячие лавки. Весь товар они носят на себе». На ее бритой голове, покрытой париком, вы увидите целый этаж шляпок, надетых одна на другую, всех мод и всех достоинств, а на руках у нее различного рода хламиды и вретища, именуемые бурнусами, салопами и прочими названиями. Ежели бы можно было прийти на развал голодному человеку в костюме прародителей, но только с рублем в руке, поверьте, он вышел бы оттуда сытым, обутым и одетым». Как а будто мы одетом, об этом не спрашивайте, но все-таки за какие-нибудь 80 копеек он получит общий европейский костюм, а на остальные деньги напьется и наестся. Должно быть, покупка и потом перепродажа всего приносимого на развал очень выгодно, потому что занимающихся этим ремеслом расплодилось очень много. Им стало тесто на развале. Некоторые ушли оттуда и избрали своей резиденцией тот переулок, который ведет от Чернышего моста на Апраксин. С ними переселились туда и пирожники, оглашающие воздух криком с сишком, с яичком, и сбитенщики, а летом квасники с кувшинами, наполненными бурой жидкостью, с мухами вместо изюма, и даже бабы, отжившие свой век мигеры, прежде торговавшие собой, а теперь гнилыми коричневого цвета яблоками и апельсинами. Вот и теперь у входа в вышепоименованный переулок, прислоняясь к дому Министерства внутренних дел, стоят чуйки и сибирки в усах, бородах, шляпах и фуражках. В руках они держат всевозможные виды одежды — рваные полушубки, латийские казакины, красные капельдинерские жилеты, в которых так любят щеголять ломовые извозчики-крючники и водовозы, сапоги без подошв, полуфраки, ситцевые рубашки, фуляровые платки, военные статские фуражки и тому подобное. В переулок входят, судя по одежде, должно быть денщик — В руках у него синие ритузы, фуляровый платок и медный кофейник. — Не продает ничего. чего? — Эй, землячок, что продаешь? — Кожи, кавалер. — Не иди внутро-то! дешевле давать будут, — кричат чуйки сибирки. Наконец одна из бойких чуек подбегает к денщику, вырывает у него из рук ритузы и расстилает по дороге, придерживая за концы. — Цена! Что, Даш? Да нет, ты сам скажи цену, ты и продавец, ну? Да видишь, мил человек, мне бы желательно все вместе продать, отвечает, подумав денщик и чешет затылок. А, чехом? Ну, кажи. Да вот кофейник еще, да платок новый совсем. Ага. Тетка Агафи носила, да дыр проносила. Новый. — иронически замечает Чуйка. — Ну, а цена? Остальные Чуйки и сибирки окружают их. — Да что с тебе взять-то? — говорит Денщик, созерцая ритузы. — Давай четыре с полтиной. — Денег домой не донесешь, — замечает Чуйка и кидает ему ритузы прямо в лицо, между прочим, не выпуская из рук, а придерживая их за конец. — Ну, а что твоя цена? — спрашивает денщик, озадаченный таким ответом. — А ну-ка, кажи! — кричит Сибирка, вырывает у него из рук платок, стелет на землю, встряхивает, смотрит на свет и перевертывает во все стороны. — Решито! — замечает он хладнокровно. — Цена? — Да все вместе. — Два целкача берешь? — кричит Чуйка, все еще не выпуская из рук ритус. — Четыре рубля! — — Нет, брат, жирно будет, объешься. — Два с полтины дам, Кажи. перебивает Сибирка. — Да я хоть и на обмен, пожалуй, мне полушубок надоть. Полушубок? Идет. Пусть сюда, у меня есть. Сварим кашу, — кричит Чуйка и тащит Денщика в сторону. Да — Ты стой, разорвешь, — отбивается от него Денщик. — Иди, иди, — — Смотри, видишь, полушубок каков, что твой тулуп. Гляди, вещь новая была. При этом он расстилает полушубок по земле и поминутно вертит его в руках, чтобы скрыть дыры. — Смотри, мех-то, видишь? — Вот вещь-так вещь, доволен останешься. Сто лет спасибо будешь говорить. Ей-ей, новый был. Нужно с тебя целковой придачи взять, а я вот как сделаю... Идет баш на баш. — Ева, ты что морочишь-то? Давай мне цирковой придачи. — Нет, земляк, домой не донесешь. Бери свое добро, — кидает ему снова Риту в лицо. — После каяться будешь. Внутро пойдешь, так и того не дадут. Ну? — Нет, не рука. — Ну, слышь, на косушку дам придачи. — Целковый и ни копейки меньше. — Эй, воротись, на полштофа дам. — Нет, ну, пятиалтынный на закуску прибавлю. Денщик не оглядывается. — Эй, кавалер, воротись, обирай. Денщик воротился. Чуйка прибегает к последнему маневру. — Вот тебе полушубок и вот тебе на полуштоф. Целковый и ни копейки меньше. Не, дорогонько, не сходно. Денщик снова трогается с места. Ловко не удалась. Ну уж, что с тобой делать-то? Обирай. При расчете у Чуйки какими-то судьбами не оказывается пятиалтынного. Он выворачивает все карманы и даже хочет снимать сапоги. Денщик сначала не уступает пятнадцать копеек, но, наконец, убежденный красноречием Чуйки соглашается. В начале моих очерков и сцен я сказал, что все торгующие на Апраксином разделяются на патрициев, плебеев и пролетариев. Это-то последняя каста и процветает, или на развале, или в описываемом мною переулке. Вот вам один экземпляр. По переулку идет женщина в платке на голове и в коцовейке, должна быть кухарка. Из толпы выделяется оборванная личность зверского вида в усах и с небритым подбородком, наверное, отставной солдат. В руках у него пара козловых башмаков. — Одни в Питере, — ревет он. — Для самой шил, на заказ. Восклицания эти сопровождаются ударами башмаков подошву о подошву перед самым носом женщины в коцовейке. Получив этот неожиданный салют, она вздрагивает и отскакивает в сторону. — Эк, пострел! Откуда выскочил-то? Чего орешь-то? Испожал совсем. Твои, ты, черт этакий! — Эк, раскудахталась, словно барня. Купи, землячка, дешево отдам! Женщина для того именно и шла, чтобы купить себе башмаки. Испуг ее прошел. Подумала она, подумала, да и остановилась перед учтивым кавалером. — Ах, почем? И начался торг. А вот и еще экземпляр. По переулку идет какой-то господин в меховом пальто, очках и шляпе. Он натыкается на малого лет двадцати в фуражке женской коцовейке. На вид физиономия Малого самая жалобная, болезненная. Зубы его подвязаны какой-то трепицей, но почти каждый заметит, что повязка эта надета с целью закрыть подбитый глаз. От него так и несет водкой. Послушайте, господин, пожалуйте, говорит он как-то таинственно. А что тебе надо? «Тише! Тише!» «Да что ты останавливаешь, любезный? Чего ты хочешь?» «Не хотите ли купить? По случаю достались!» «Да что купить-то?» «Да тише! Тише! Услышать могут!» Глубокомысленно замечает Кацавейка. вот часикис. Показывает из-под полы часы с отломанным колечком. «Часы?» «Да тише, пожалуйста!» «Дешево отдам!» Многие любят покупать случайные вещи, да и вещь, показанная из-под полы, кажется всегда лучше, нежели она есть на деле, и господин начинает торговать часы. Эти-то личности и принадлежат к классу пролетариев. Сегодня они продают башмаки, завтра часы, доставшиеся по случаю, послезавтра медные кольца, которые выдают за золотые, перстни с хрустальными бриллиантами и прочие, говоря языком апраксинцев, о туристые вещи. Постоянного жительства эти люди большую частью не имеют. Днем они занимаются торговлей и присутствуют в кабаках. Впрочем, подчас не прочь заняться и карманную выгрузку на гуляниях а ночью упокаивают свою бренную плоть на трехкопеечном ночлеге в притоне всех праздношатающихся темных личностей на сенной в доме Вяземского, в том доме, где полиция каждый месяц арестовывает десяток личностей, не только что не имеющих законного вида для прожития, но даже и не помнящих родства. Первые две недели Великого Поста кажутся удивительно долгими. Ежели бы было можно, так бы и понукал время. Но зато, как наступила третья, то недели так и бегут. Четвертая, пятая, шестая, смотришь и седьмая. И на Праксином живо промелькнул Великий пост. Попостились апраксинцы, поговели, подмерили товары, и наступила страстная неделя». Шесть дней до праздника, считают они, пять дней, и уже начинают покупать яйца для окраски. Канун великого праздника. Десять часов вечера. Семейство и молодцы Таратайкина собираются к заутренне. Две его дочери, пухленькие девушки, одеваются в своей комнате. Они силятся осмотреть себя в небольшом зеркале и не могут решиться, какие платочки надеть им на шею — голубые или розовые. Сам Таратайкин сидит в зале на диване и читает святцы. Из кухни пахнет жареным. Там мать семейства с кухаркой вынимает из печи окорок. — Ах, я окаянная! — вскрикивает вдруг хозяйка и начинает плевать. — Фу! Забывшись, взяла да и лизнула палец, а он у меня в жиру был. Ах, грех какой, Машу Анна Никитична замечает кухарка. Пополощить скорее рот водой, а то прав нехорошо. Мам, дай мне кусочек, говорит стоящий около хозяйки маленький сынишка. Грешно, грешно, душенька, отвечает мать. Поп ушко отрежет. Устрашенный таким наказанием, ребенок не просит более скоромного, а только облизывается, глядя на жирный окорок. Куличи и пасха давно уже приготовлены и лежат на столе. Уже назначен мальчик, который понесет их в церковь для освящения. Запах скоромного кушания проник в молодцовскую, и приятно щекочет ноздри молодцев. Один из них, чтобы как-нибудь сократить время и не думать о скоромной еде, Сидит в углу и тихонько напевает пасхальный канон. пиво пьем новое!» Другой выдвинул из-под кровати свою сокровищницу, сундук, и вынимает из него праздничную одежду. «Сундук молодца — вещь замечательная. На вид он невелик, но чего-чего там только нет». Первое, что бросается в глаза, это картинки на внутренней стороне крышки. Все это, по мере приобретения, наклеивалось в продолжении нескольких лет. Здесь и картинка с конфет, дама в розовом платье и желтой шале танцует польку с кавалером в малиновом фраке и зеленых брюках, и товарные ярлыки со стреляющими из луков купидонами, и тесненные золотой бумаги изображения зверей, украшения товара, И посреди всего этого изображение какого-то полководца, скачущего по головам своих солдат. В самом сундуке лежат белье, новая пара платья, галстук, песенник, балалайка, портсигар, отчасти как вещь запрещенная, колода карт, флакон духов, отзывающийся лавандулой, банка какой-то лекарственной мази и помада. В углу отдельный ящичек. Тут помещаются куски сэкономленного сахару, мятные лепешки, деньги, вещь запрещенная, письма родных и между ними, обернутая розовой ленточкой, любовная цедулка от Дульцинеи с надписью «Лети письмо от сердца прямо другу моему в руки!»